Джона дотронулся до гитары. Ему бы и в голову не пришло сейчас играть, но это прикосновение возвращало его к реальности их общей Снелл жизни. Он сидел на крыльце Тестамент-хауса, перебирая струны, играя любимую мелодию, когда Нелл впервые заговорила с ним. Как красиво! А что, каждый может научиться? Она устроилась на крыльце рядом с ним, не сводя глаз с ловких пальцев, перебиравших струны. Она улыбнулась, улыбнулась как дитя, не скрывая радости и удовольствия. Научить ее играть было нетрудно. Она обладала даром подражания и никогда не забывала того, что ей довелось увидеть или услышать. Теперь она сама нередко играла ему, правда, не так уверенно, как он, и не так страстно. Ее музыка была полна сладостной печали, которая могла бы давно поведать ему о том, чего он не желал признать, даже сейчас. Джон резко поднялся. Он открывал книги, ее книги, одну за другой. Каждая из них была написана д ее аккуратным п о ч е р к о м Нел Грехом. Она хотела утвердить право собственности на книгу, или на вымышленное имя, гадал он. Нет, он достал с нижней полки альбом с фотографиями, прижал его к груди. Вот документальное подтверждение существования Нел, ее реальности. Не было у нее никакой другой жизни, кроме той, которую она разделила с ним. Мне даже н а д о б н о с т и открывать альбом, проверять, что хранят его страницы. Это истории их любви, застывшие воспоминания, стежок за стежком переплетшиеся в единый узор их совместной нераздельной жизни. Неопровержимое доказательство, наглядная иллюстрация. Вот как живет Нел, вот что она любит. В поисках еще более убедительного подтверждения д ж о н а в взглянул на цветы, приютившиеся на подоконнике. Больше всего на нее похожи африканские фиалки. Такие изящные, деликатные, тонкий стебелек и нежные лепестки, защищенные плотными зелеными листьями. обманчиво хрупкие, они были необычайно выносливы и прекрасно приспособились к суровому лондонскому климату. Глядя на эти цветы, Джона наконец осознал истину, с которой т щ е т н о боролся. Он не мог более сдерживать слезы, из груди его вырвалось рыдание. С трудом вернувшись к стулу, Джона рухнул на него и безутешно заплакал. В этот момент послышался стук в дверь. Уходите, всхлипнул он. Снова настойчивый стук. Уходите, уходите. Стук не стихает, словно голос его совести. Его не заглушишь. Убирайтесь, будьте вы п р о к л я т ы Зарал о он, бросаясь к двери и настежь распахивая ее.